Глава 3. Арелла Туралин. Дикий лес стенулся в даль, тёмный, запутанный и бесконечный. Я сбился со счёта, сколько раз свет возникал и удалялся. Ведь чем глубже мы забредали в непроглядную глушь, тем необузданнее и непредсказуемее становилась дикая природа. Гримелкин вёл нас по узкой лощине, и деревья не спеша следовали за нами по пятам, пока мы не озирались, чтобы пригвоздить их к земле. Однако стоило повернуться к ним спиной, и жуткое преследование продолжалось. Мы поднялись на громадный, покрытый мхом бугор, но вскоре выяснили, что бугром оказалось тело спящего гиганта когда он поднял широченную руку чтобы почесать щеку мы пересекли холмистую ветренную равнину где нас с холодным интересом изучал табун диких лошадей чьи скрытные разговоры уносило лёгкими порывами ветра в течение всего путешествия мы с пако не общались А если такое и случалось, то скорее подчучивали друг над другом, бросались угрозами и оскорблениями. Стычка со стражами Шипа и битва плечом к плечу с Робином Плутишкой воскресили воспоминания, возрождать которые сейчас не хотелось. Ведь я их заморозил глубоко в душе и не мог растопить. из страха натерпеться боли. Не хотелось вспоминать охотников, испытания и времена, когда мы попадали в неприятности и выбирались из них с боем. Или смех и дух товарищества, давным-давно объединявший нас с бывшим ближайшим другом. Ведь с воспоминаниями о Паке вернулась память о клятве. данный в момент отчаяния и ярости и превратившей нас на долгие годы в заклятых врагов Арелла единственная дочь ледяного барона из стеклянного холма впервые Арелла появилась в неблагом дворе в зимний день равноденствия когда Элизиум устраивала мэп согласно устоявшейся традиции Зимний и летний дворы дважды в год по меркам смертных встречались, чтобы обсудить политику, заключить новые сделки и, по сути, договориться вести себя хорошо ещё один сезон или, по крайней мере, воздержаться от объявления войны. Меня каждый раз одолевала смертная скука. Но как зимний принц и сын королевы Мэп, Я был обязан присутствовать и потому научился плясать под её дудку, исполняя долг прилежной придворной мартышки. Сумерки ещё не опустились. Соответственно, летний двор пока не прибыл. Мэб не разрешила запереться у себя в комнате до начала Элизиума. И я затаился в тёмном углу внутреннего дворика. перечитывая книгу из своей коллекции произведений смертных авторов и поэтов. Если кому-то стало бы любопытно, я наблюдал за прибытием последнего из гостей. Но в основном избегал Роуина и нынешнего стада знати, непременно осыпавшего бы меня вкратчивыми лестивыми речами и широкими сияющими улыбками. и голосами, похожими на нежнейшее мурлыканье, слащачайшую песню предлагали бы одолжения, залитые мёдом и нектаром, но мерзким ядом в сердцевине. Всё-таки я звался принцем, самым юным и почитаемым Мэп, как говорили некоторые. Полагаю, многие вероятно разделяли мнение, что я более наивен и потому меня проще обвести вокруг пальца Роуэн и Сэдж, бывавшие при дворе куда чаще, управлялись с придворными плясками искуснее. Однако я носил титул истинного сына зимы и изучил все хитрые движения лучше большинства. И те, кто пытался заключить меня в сети из мёда и одолжений, скорее запутывались в собственных глупых обещаниях. Я знал придворный танец, просто не получал от него удовольствия. Именно поэтому сидел, прислонившись к покрытой льдом стене, с книгой "Пяти колец Мусаси" и лишь краем глаза наблюдал за проезжавшими через ворота каретами и ступавшими на снега зимними дворянами. Я знал, либо прежде видел почти всех из них. Снежно-огненная леди одета в наряд из сверкающих сосулек, музыкально переливавшихся при ходьбе. Новый герцог Заморозье, избавившийся от предшественника, просто сослав того в мир смертных, проплыл через снега в сопровождении своих прислужников гоблинов. Баронесса Ледяного Сердца, шагая мимо, наградила меня сдержанным кивком. А пара закованных в серебряные ошейники леопардов шипели и рычали. А затем вошла она. Я её раньше не встречал. И уже одно это вызвало любопытство. Её красота была неоспорима. Длинные серебристые волосы Бледная кожа. Стройное, одновременно хрупкое и крепкое тело. Однако все представители нашего вида отличались, если не поразительным великолепием, то как минимум эффектной внешностью. Впрочем, если ты вечно окружён красотой, со временем она перестаёт очаровывать. Тем более, если под ней Кройцы лис жестокость. Меня в тот день привлёк не её облик, а взгляд, которым она окинула зимний двор. Её прелестные черты лица исказил явный благоговейный страх. Подобным чувствам здесь не место. Большинство сочтут их слабостью и используют в корыстных целях. Дворяне не чуют эмоций, как акулы кровь. И к концу дня её бы просто сожрали. Часть меня говорила не обращать внимания. В зимнем дворе каждый сам за себя. Так уж повелось. Что эта девчонка новенькая и неумелая наконец отвлечёт гостей от моей персоны. Но сколько бы доводов ни приводил внутренний голос, я понял, что заинтригован. Закрыв книгу, я направился к ней. Когда я подошёл, она делала медленный круг и подскочила, стоило нам столкнуться лицом к лицу. "Ох, простите меня". Её тонкий и светлый голос походил на перезвон колокольчиков. "Я вас не заметила". Вы заблудились? Меня не особенно интересовал ответ. Скорее, я испытывал её, изучал её защиту. Признаться в зимнем дворе, что ты заблудился серьёзная ошибка. Здесь нельзя быть пойманным в расплох. Меня самого возмутило, что первым делом я решил изучить слабые места. выявить бреши в её броне. Но в неблагогом дворе недопустимо не проявлять осторожность. Она удивилась вопросу, отступила на шаг и словно только меня заметила. Она подняла на меня ясные сине-зелёные глаза. И я совершил ошибку, посмотрев прямо на неё. Ариана приковала меня своим взглядом. Завлекла. И внезапно мне показалось, что я тону. Россыпь серебристых пятнышек на радужной оболочке напоминала крошечные звёзды, будто в её глазах была заключена целая вселенная. Её сияющий, полный чувств, искренний и невинный взор не опорочен вероломством неблагого двора. Несколько мгновений мы просто смотрели друг на друга, не смея портить момент. Пока я не осознал, что делаю, и не отвернулся, притворившись, что меня заинтересовала очередная въезжающая через ворота карета. Всем временем злясь на себя за потерю бдительности. И задумался, Вдруг всё это часть её плана. Прикидываться наивной и невинной, чтобы в цепкие лапы заманивать ничего не подозревающих принцев. Необычно, но эффективно. К счастью, похоже, девушку происходящее потрясло ровно как и меня. "Нет, не заблудилась", произнесла она, затаив дыхание. Ещё одна ошибка. Но мне не хотелось следовать прежней стратегии. Просто ну, я раньше здесь не была, вот и всё. Она прочистила горло и выпрямила спину, видимо, вернув самообладание. "Я Ариэлла Туларин из Стеклянного холма", объявила она по-королевски. И я пришла от имени своего отца, герцога Стеклянного холма. Он в данный момент нездоров и шлёт извинения за то, что не смог явиться. Я об этом слышал. Судя по всему, во время охоты на змей в горах на своей территории герцог нарвался на проблемы. Весь двор гудел, гадая, кого же отправит его представить. И ходили слухи о его единственной дочери, никогда не покидавшей своих владений. В итоге явилась она. Арела снова улыбнулась, взволнованно убрала волосы назад и тут же сбросила с себя всякий королевский флёр. "Я же всё правильно сказала", спросила она без хитрости. Здороваться нужно именно так? Я не ошиблась? Для меня это в новинку. Я никогда не была при дворе и не хочется разочаровывать королеву. Именно тогда я принял решение. Этой девушке требуется сопровождение. Тот, кто расскажет, как устроен зимний двор. Иначе дворяне её прожуют и выплюнут. Мысли об этой девушке, испорченные и горькие, её застывший насторожённый взгляд вселили в меня странное, необъяснимое желание защитить её. Если кому-то взбредёт в голову втянуть в свои игры Ариэлу Туларин, сначала им придётся разобраться со мной. А меня сложно назвать неопытным новичком. когда дело касается неблагово двора. Прошу, идём, обратился я к ней и предложил руку, которую она, хоть и с удивлением, приняла. Я тебя представлю. Её ясная улыбка стала желанной благодарностью. С того момента я продолжил искать поводы находиться поближе к дочери герцога Стеклянного холма. согласился отправиться на тайную охоту в горы на их территории, соблазняя её. Удостоверился, чтобы Мэп, на следующий Элизиум пригласила и герцога, и Ариэлу. Я пытался проводить с ней каждую свободную минуту, пока наконец не удалось убедить её навсегда покинуть свои владения и перебраться во дворец Герцек стеклянного холма впал в ярость. Но я был зимним принцем. И в итоге он угомонился под угрозой изгнания или убийства. Разумеется, разлетелись слухи. Моя жизнь как представителя королевской семьи находилась под постоянным наблюдением. И когда я начал проводить много времени с юной будущей герцогиней Что ж, домыслов возникло столько, что создавалось впечатление, будто Мэп и Абирон объявили о помолвке. Принцеш стал одержим. Принцеш нашёл новую игрушку. И что звучало хуже всего, принцеш влюбился. Меня это не волновало. Наедине с Ариэлой я мог забыть о дворе. об ответственности, обо всём. Рядом с ней не приходилось держать оборону, а цираться и следить за словами. Арелу не интересовали игры зимнего двора. И это восхищало меня больше всего. Была ли это влюблённость? Я не знал. Любовь оставалась для меня неразрешимой загадкой, чувством, от которого все предостерегали. Любовью забавлялись смертные и слабые летние фейри. В жизни принца неблагово двора ей места не находилось. Ничто меня не смущало. Я знал лишь, что рядом с ней можно не думать об интригах и ловушках двора. Достаточно просто быть. Однажды, в самый разгар лета, она стала известна тому, Кто лучше бы о нас не услышал никогда. Мы с Арелой довольно часто охотились. Появлялась возможность удалиться от двора и остаться наедине там, где никто не шептался, не пялился, не ехидничал и не бросал жалостливых взглядов. Арела оказалась превосходной охотницей. И наши вылазки обычно превращались в дружественные соревнования, чья стрела сразит добычу первой. Я терпел поражение так же часто, как и побеждал, от чего преисполнялся странной гордостью. Мои навыки считались выдающимися, и потому способности Ариэлы, равные моим, вернули охоте азарт и вынуждали меня концентрироваться. В тот день Мы расположились в диком лесу. Расслаблялись после успешной охоты и наслаждались компанией друг друга. Мы устроились на берегу чистого зелёного пруда. Я обнимал её за талию, а её голова покоилась на моей груди. Орелла наблюдала за тем, как два пикси дразнили огромного карпа, подлетая к поверхности воды. и стремительно уносясь прочь, пока рыба пыталась их нагнать. Опускалась тьма, но нам не хотелось возвращаться ко двору. Зимние фэри в летние месяцы имели обыкновение тревожиться и раздражаться, из-за чего постоянно ссорились и злословили. А в диком лесу царили тишина и умиротворение. И лишь самые отчаянные... И злобные дикие феи вознамерились бы напасть на двоих могущественных подданных неблагово двора. Неожиданно безмятежный отдых прервали. Вот ты где. Боже, ледяной принц! Я ищу тебя уже вечность. Не зная тебя, решил бы, что ты меня избегаешь. Я вздрогнул. Ну, или он, разумеется, для него не осталось ничего святого. Арелла вздрогнула от удивления. Кто? Она попыталась оглянуться, но обнаружила, что я не шевельнулся и не собирался её отпускать. Заворчав, я лицом зарылся в её волосы. Не оборачивайся, пробормотал я. Не отвечай ему. И может, он уйдёт. Ха, вот ты это хоть раз срабатывало. Говорящий подошёл ближе, и я смог увидеть его боковым зрением. Тот скрестил руки на обнажённой груди и растянул губы в привычной ухмылке. Сам знаешь. Продолжишь меня игнорировать, ледышка. Я просто столкну у тебя впрот. Я отпустил арелу, поднялся и посмотрел на Пака. который попятился с добродушной улыбкой. Чего тебе плод? Я тоже рад тебя видеть, принц. Как показал язык, не тронутый моим взглядом. Похоже, когда узнаю сочную сплетню в другой раз, то приберегу её при себе. Я-то думал, ты захочешь увидеть кетцалькоатли, замеченных в Мехико-Сити. Но, кажется, ты занят. Плод повторила Ариэлла, уставившись на Пака с нескрываемым любопытством. «Робин Плутишка? Тот самый? Пак?» Пак широко улыбнулся и поклонился. «Единственный и неповторимый!» заявил он торжественно, и я ощутил, как ситуация выходит из-под контроля. «А кто, позволю знать, ты?» Леди, укравшая внимание ледяного царевича. Прежде чем Арелла успела открыть рот, он фыркнул и повернулся ко мне с надутыми губами. "Принц, я задет. После всего, что мы пережили, мог по крайней мере представить меня своей новой подруге". "Это Арелла Туларин", представил я её, отказываясь потокать прихотям Пака. Арела это Робин Плутишка, который, несмотря на все мои попытки, продолжает ошиваться рядом, навязывая нежелательную компанию. Ты меня ранил, принц. Лицо Пака выражало что угодно, но не обиду. И я скрестил руки на груди. Итак, полагаю, ты всё ещё злишься из-за того недоразумения с гарпиями. Клянусь, я думал в пещерах никого. Как можно было не заметить там сотню гнездящихся гарпий? Гигантский полог из костей ни на что не намекнул. Ну, конечно, жалуйся. Но мы же отыскали тропу к афинам, не так ли? Арелла потеряно моргала. Её взгляд метался между нами. Минуту, погодите. встреала она, подняв руки. Вы знакомы? И вместе путешествовали? Она нахмурилась и посмотрела на нас обоих. Как вы, друзья? Я бы так не сказал, хмыкнул я. О, лучшие друзья, леди, произнёс Пак одновременно со мной, подмигивая ей. Ледяной царевич станет это отрицать? пока горы не рухнут. Но ты сама понимаешь, как трудно ему признавать свои чувства, так? Но ты же летний. Арелла смотрела на меня в смятении. Робин Плутишка часть благого двора, верно? Разве не противозаконно вступать в сговор с летними фери? Вступать в сговор? Хмыкнул Пак и уставился на меня. Какие противные слова! Никакого сговора, правда, принц? Пак, вздохнул я. заткнись. Отвернувшись от него, я притянул Ариэлу поближе, стараясь не замечать, какой радостью засветились его глаза. Ответ на твой вопрос да, ответил я тихо. Это противозаконно. И во владениях Аркадия Тернанок мы с Робином Плутишкой враги. И мы оба решительно это признаём. Я зыркнул на Пака, и тот кивнул, по-прежнему ухмыляясь. Но, продолжил я, на дикий лес законы, хотя они и не настолько гибкие, распространяются с оговорками. Мы с Паком, как известно, чуть отходим от правил не всегда и не часто но только он способен поспевать за мной и лишь ему плевать что я принадлежу зимнему двору Арелла отпрянула и уставилась на меня в её сине-зелёных глазах читалось напряжение То есть ты хочешь сказать что принц неблагово двора признаётся в регулярном нарушении закона «И сговоре с подданным заклятого врага Зимнего двора?» У меня спёрло дыхание. Хоть я и понимал, что этот день наступит, но надеялся, что о моём общении с Паком станет известно, когда того захочу я. Больше всего пугала перспектива выбора стороны, которой предстоит проявить верность. Ариэлла по-прежнему являлась подданной неблагого двора, воспитанной в ненависти к летнему и всему с ним связанному. И если она посчитает Пака врагом и заявит, что мы не должны иметь с ним ничего общего, кроме стремления сразиться насмерть, как мне в таком случае поступить? Я мысленно вздохнул. Меня звали принцем неблагово двора. И несомненно, я всегда выберу свой двор и близких. Если придётся, я отвернусь от Пака, забуду обо всех годах нашего товарищества и сделаю выбор в пользу зимы. Но не сказать, что он мне дастся легко. Арела не сводила с нас взгляда. А я ждал её приговора, её реакции. Наконец её губы растянулись в задорной улыбке. Что ж, я видела, как Каш ведёт себя с товарищами из зимнего двора. И должна сказать, ты, Роберт, плутишка. Похоже исключение из правила. Я очень рада нашему знакомству. Она посмотрела на меня и подмигнула. А я-то боялась, что Уэша нет друзей. Пак захохотал как безумный. А она мне нравится, резюмировал он, пока я стоял со скрещёнными руками и пытался казаться скучающим и раздражённым. Они хихикали над моими потугами, но мне было всё равно. Арела приняла моего товарища без оговорок и осуждения. Мне не придётся выбирать. Я мог наслаждаться благами обоих миров и ничем не жертвовать. Стоило догадаться, что это не навечно. Принц обратился ко мне пак, вытаскивая меня из мрачных мыслей в настоящее. Принц: "Эй, ледышка!" Я несколько раз моргнул и уставился на него. Чего? Он осклабился и кивнул на небо. Над нашими головами нависало полотно из тёмных облаков. Собирается неприятный шторм. Комок шерсти предложил поискать место для привала, раз эти земли славятся внезапными наводнениями. Если ему верить, мы будем управиться уже завтра. Ладно. Ого, ты сегодня болтливый. Пак покачал головой, а я пронёсся мимо него и спустился в размытый овраг, на дне которого нас ждал Грималкин. Пак невозмутимо последовал за мной и продолжил говорить. Это твой самый многословный ответ за 2 дня. В чём дело, ледяной царевич? В последнее время ты довольно хмурый, даже для тебя. Отстань от меня, Пак. А мне это казалось, мы наконец поладили. Бакт театрально вздохнул и подстроился под мой темп, пока мы шли по склону. Можешь мне рассказать, принц? Ты уже должен был уяснить, что я не отстаю. Так или иначе, я из тебя всё вытяну. Глубоко внутри вспыхнуло нечто тёмное. Спящий гигант ощутил в воздухе перемены и словно забытое сердцебиение нетевидное, но всё ещё явное, он начал выбираться на поверхность. Я уже давно этого не чувствовал. Не позволял себе на протяжении долгих лет. Ту часть меня, что отвечала за неблагокую сущность, сочащуюся неразбавленной ненавистью и жаждой крови. Однажды я ей поддался. В день, когда умерла Ариэлла, меня поглотила ярость. Я преисполнился свирепостью, обратившей меня против ближайшего друга. Мне казалось, я похоронил эту часть, заморозив все свои эмоции, натренировавшись вызывать онемение, не чувствовать ничего. Вот только оно вернулось, то прежнее безумие. Первобытная злость выползала на поверхность, наполняя меня гневом и ненавистью. Раны, по-настоящему так и не затянувшиеся, открылись, накачивая мое сердце ядом. Меня это встревожило, и я попытался затолкнуть все это обратно, в пропасть, из которой оно старательно выкарапкивалось. Но, казалось, погребённые чувства не уходили, а пульсировали и пузырились прямо под тонкой кромкой рассودка. И относились они исключительно к Паку, и не думавшему затыкаться. Знаешь, вредно всё переварить в себе, принц. Погружение в тяжкие думы сильно переоценено. Так что давай, поделись со мной. Что тебя? Я же сказал. Резко развернувшись, я столкнулся с Паком лицом к лицу, достаточно близко, чтобы видеть собственное отражение в его потрясённых зелёных глазах. Отстань от меня, Пак. Несмотря на ярко выраженное шутовство, Робин Плутишка не был глупцом. Мы знали друг друга уже давно. И в качестве друзей, и в качестве врагов. И он понимал меня лучше остальных. Порой даже лучше меня самого. Беззаботная улыбка схлынула. А его взгляд стал жестким, как камень. Мы уставились друг на друга. Нас разделяли жалкие сантиметры. Мы не могли. а вокруг поднимался и завывал ветер, создавая циклон из листьев и пыли. «Вдруг засомневался?» Заговорил Пак спокойно, но угрожающе. В голосе не осталось и следа от его обычной легкомысленности. «Я думал, мы на время это отложим». «Никогда», — отрезал я, вторя его тону. Я даже не могу её отменить, плот. Я всё ещё собираюсь тебя убить. Я поклялся ей, что сделаю это. Недалеко сверкнула молния и загрохотал гром, пока мы сверлили друг друга взглядами. Однажды, произнёс я мягко. Однажды ты поднимешь глаза и увидишь меня другого конца у нас быть не может не забывай об этом пак медленно склонил голову и пристально на меня посмотрел это говорит эш или клятва не имеет значения я отступил не разрывая зрительного контакта не желая поворачиваться к нему спиной. Как прежде уже никогда не будет Пак. Не пытайся себя обдурить. Я и не забывал, принц. Пак глядел на меня с печалью, а его зелёная радужная оболочка сияла в наступившей темноте. Молния ударила снова, затерявшись между деревьев. И гром ответил ей рёвом. Следующие слова Пака не мог унести даже ветер. Ты не единственный, сожалеешь. Я развернулся и двинулся от него прочь, ощущая, как сердце окутывает холодом и пустотой. На дне склона, на пне сидел Грималкин, хвостом укутав в свои лапы и наблюдал за нами немигающим взглядом золотистых глаз. Мы нашли пещеру, или правильнее сказать, раздражающий нетерпеливый Грималкин привёл нас к ней за секунду до того, как небеса разверзлись и на землю обрушился ливень. Свет немедленно исчез, и я отступил в тёмный угол. оставив Пака присматривать за костром. Спиной прислонившись к стене, я поджал одно колено к груди и направил все свое внимание на плясавшие языки пламени. И так началось. Грималкин возник рядом. Он расположился на камне и следил за тем, как Пак поддерживает костер. Пламя отбрасывало свой свет так, что создавалось впечатление, будто у кота над головой висел оранжевый нимб. Я покосился на него, но он не шелохнулся. «И что это значит?» «Я предупреждал, что путь будет непростым. Говорил тебе и плутишке, вы понятия не имеете, что вас ждет». Он повёл ухом и чуть переместился, продолжая смотреть на костёр. Ты же чувствуешь, не так ли? Гнев. Ненависть. Я ошеломлённо взглянул на него, но Грималкин не отреагировал. Чем дальше мы пройдём, тем хуже будет. А куда мы идём? спросил я мягко Меня отвлекло внезапное шипение со стороны огня И оказалось, Пак держал над костром освяжённого кролика Даже не хотелось гадать, откуда он его взял. Поэтому я повернулся к Грималкину. Знаю, мы идём к правицу. Но ты так и не ответил куда. Кайчи прикинулся глухим. Зевнув, он лениво потянулся, выпустив когти над камнем, и рысью ускакал контролировать приготовление ужина. Снаружи выл и разыгрывался шторм, склоняя деревья и под острым углом, направляя дождь прямо в горловину пещеры. Костер бодрящий потрескивал, облизывая тушку кролика, и пространство начал заполнять тушку, Запах жареного мяса. И да. Что-то было не так. Я поднялся на ноги и направился ко входу, наблюдая за штормом. В меня врезался ветер. Капли брызгами орошали лицо. За пределами нашего пристанища струи воды неслись по земле волнами, похожие на серебристые занавески. подбрасываемые ветром. Снаружи ощущалось чьё-то присутствие. За нами следили. Эй, ледяной царевич. Как подошёл ко мне и тоже уставился на дождь. Он вёл себя абсолютно нормально, словно мы ранее и не вступали в перепалку. На что смотришь? Не знаю. Я изучил деревья тени, попытался глядеть сквозь шторм, не зацикливаясь на тьме, но не смог заметить ничего подозрительного. Такое чувство, что за нами наблюдают. Вот как Пак потёр своё лицо. Я ничего такого не чувствовал. И комок шерсти всё ещё здесь. А это о чём-то говорит. Сам знаешь, если бы приближалась опасность, он бы испарился быстрее, чем ты сказал бы "пуф". Уверен, что это не паранойя. Дождь продолжал лить. В тенях и темноте не обнаруживалось необычного движения. Не знаю, повторил я. Может быть. Ну ладно. Можешь стоять здесь и переживать. А я пойду поем. Если увидишь, что на нас несется что-то большое и голодное, просто крик плот. Тон моего голоса вынудил его остановиться. А потом и обернуться. Хотя осторожно, с опаской. Мы смотрели друг на друга у основания пещеры. А шторм наносил нам хлёсткие удары. и заставлял костёр трепетать. Зачем ты здесь? Он моргнул и неохотно попытался отшутиться. Но ну, потому что не хочу промокнуть, я ждал. Пак вздохнул, прислонился к стене и скрестил руки. Нам правда нужно через это проходить, ледяной царевич? спросил он. И хотя в словах не было ничего необычного, в голосе слышалась едва не мольба. «Думаю, мы оба знаем причину». «А если я попрошу тебя уйти?» «И с какой стати тебе это делать?» Ухмыльнулся Пак, но очень скоро дерзость сошла с его лица. «Это все из-за недавнего происшествия, да?» уточнил он. «В чем дело, Эш? Два дня назад ты был в порядке. У нас все было нормально!» Я бросил взгляд на Грималкина, который смотрел на жарившегося кролика явно не только с любопытством. И ощутил, как во мне снова просыпается злоба, невзирая на все попытки ее подавить. «Я убью тебя!» Произнёс я мягко и пак изогнул брови. Не сегодня. Может и не завтра. Но скоро. Прошлое нас нагоняет, плутишка. А эта вражда длится более, чем достаточно. Я посмотрел прямо в его печальные глаза. Я даю тебе возможность уйти. Беги. Найди Меган. Расскажи ей, что я пытаюсь сделать. И если я не вернусь, позаботься о ней за меня. При мысли о Мэган и о том, что я могу ее никогда не увидеть, сдавила грудь. Но, по крайней мере, если у меня не получится, рядом с ней будет Пак. Убирайся, Пак. Для нас обоих будет лучше, если ты уйдешь. Вот как. Что ж, а ты умеешь заставить парня почувствовать себя желанным, принц. Пак бросил на меня быстрый взгляд, неспособный замаскировать свой гнев. Оттолкнувшись от стены, он сделал шаг вперёд, ни на секунду не отводя глаз. Вот что тебе стоит усвоить. Я никуда не уйду. Как бы ты ни угрожал, торговался, заставлял или молил. Не пойми превратно. В основном я здесь из-за неё, не из-за тебя. И что-то мне подсказывает, что один ты не справишься. Так что тебе придётся смириться и привыкнуть ко мне, принц, потому что я никуда не денусь. Если ты, конечно, не жаждешь сразиться прямо сейчас. Я имею право быть таким же упрямым, как и ты. Снаружи сверкнула молния, залив всё белым светом. И порыв ветра сломал пару веток снаружи пещеры. Мы с Паком не разрывали зрительного контакта, пока не услышали раздавшийся у костра хлопок. Пак тут же отвлёкся. бросив взгляд через плечо, и закричал. «Эй!» Резко развернувшись, он, размахивая руками, помчался к огню и опустевшему вертелу. «Мой кролик!» «Грималкин! Ах ты, подлый и серый свин!» «Надеюсь, ты наслаждаешься, потому что следующим на костре могут приготовить тебя!» Предсказуемо ответа не последовало. Я едва заметно улыбнулся и повернулся спиной к дождю. Ужасающий шторм не успокаивался, как и моё ощущение, что за нами следят. Хотя ничего и не добился детальным осмотром окрестностей. Где же ты? прошептал я себе под нос. Я знаю, ты меня видишь. Почему я не могу тебя найти?» Ливень словно дразнил нас. Я стоял и изучал всё вокруг, пока ветер, наконец, не утих, а стена воды не превратилась в морось. Всю ночь напролёт я не сходил с места и ждал. Но что бы со своего загадочного места за мной не наблюдало, А оно так и не показалось.